Теория винтиков приводных ремней уже была в ходу. Простота и доступность, с которой объяснялись взаимоотношения между людьми и государством, восхищала меня, пока я не чувствовал себя жертвой. Живым винтиком разрешалось проявлять эмоции, если они не мешали им безукоризненно выполнять свои служебные функции. Если же при этом винтик был способен также и на сочувствие, тем хуже для винтика. Он быстро изнашивался, его заменяли другими. Естественно, что с такой отчетливостью, я понимаю, только теперь. Тогда же я всего лишь интуитивно, что неопределенно угадывал, задумываться мне мешал инстинкт самосохранения, проявляемый вторым я. Я стоял у окна в нерешительности и смятении. Из кабинета вышел старший политрук, посмотрел в мою сторону и пошел в противоположную, скрывшись за дверью, из которой до этого вышел разжалованный военный. И хорошо, что я уже отвернулся к окну, рассматривая залитый асфальтом двор, не бежать же от него к выходу. В последнем письме, которое я получил в училище, мама уверяла, что у меня нет и никогда не будет основания ее стыдиться, что ее злостно оклеветали и что она намерена поехать по всем городам, в которых раньше работала, где ее знают. Если с тобой что-нибудь случится... Ты еще ничего не будешь знать обо мне. Держись, ты мужчина, и профессия, которую тебе доверил комсомол, требует мужества. Я верю, ты выдержишь испытание, и ты мой сын. Я только начинал постигать то, что мама хорошо знала. Она предвидела мои душевные сомнения и силой своей любви пыталась издалека укрепить мое мужество, понуждая к борьбе. Сама она где бы ни была... И что бы ни делала, думала обо мне. Я был уверен, что она думала обо мне и сейчас, пока я смотрел во двор. По асфальту с рывим шагом прошла смена караула. Четверо караульных с винтовками на плече и разводящий. Надо было что-то придумать, что-то решить. Но что? Одно было совершенно ясно. С минуты на минуту в коридор выйдет старший политрук, а я не хотел, чтобы он увидел меня все еще стоящим окна. Дежурный сержант у выхода повернул мой пропуск обратной стороной спросил. «Отметка где?» Я совсем забыл об этой формальности. «Слушай, сержант, я не могу возвращаться. Это был обыкновенный сержант комендантской роты, в начищенных сапогах, побритый по случаю назначения на ответственный пост и пахнущий тройным одеколоном. Он смотрел на меня, а я на него. «Не можешь?» — спросил он. «Значит, мне за тебя бежать, а пост на кого ставить?» Мне можно, конечно, и нарядно на свою шею схлопотать. Шея моя, не твоя. Мне стало стыдно за свое малодушие. «Давай пропуск», — решительно сказал я, в ужасе от того, что еще раз придется увидеть старшего пальцовка. Хоть бы он еще не вернулся с отчаянной надеждой, — подумал я. А вот обойдется. Сержант сердито взглянул на ходики, висевшие над его столом, ткнул ручку в чернильницу-неразливайку и поставил на обороте пропуска время. — Пойдет на обед, распишется. Со мной он покончил и отдавал честь входившему в это время военному. — Пропуск забыли предъявить, товарищ комиссар, — сказал он фамильярно и одновременно как бы извиняясь. Тот уж прошел было к лестнице и, возвращаясь с недовольным видом, доставал из нагрудного кармана гимнастерки красную книжечку. Самойлов, ты мне надоел. — Сколько раз можно проверять пропуск? — Бдительность, товарищ комиссар. — Сами на лекции говорили. Эту реплику, произнесенную тем же фамильярно извиняющимся тоном, я услышал, закрывая за собой дверь в приемы. Я встретился с Самойловым еще раз зимой 1942 года на Калининском фронте. Он был уже младшим лейтенантом, командиром комендантского взвода при штабе дивизии, которую мы сменяли. А я... Капитан и начальник разведки 357-й стрелковой дивизии приехал к своему коллеге, чтобы получить сведения о противнике. Не зря говорят, что мир тесен. Глава пятая. На улице было светло и прозрачно, и приятно тепло. Удивительно, что в тот сияющий полдень совсем не чувствовалось зной. На улице, прилегающих к наркомату обороны, встречалось много военных. Помню, что носить форму мне больше не положено. Это дело переходил на строевой шаг, подносил руку к козырьку и заискивающе косил глаза. Думаю, что выглядел я довольно смешно. Огибая площадь строевым шагом с ладонью у козырька, мне смешно не было.